Пилог. Алла Николаевна немного нервно отернула свое старое пальто, поправила ленту на шляпке и решительно вошла в подъезд. Земля. Другие запахи, другие звуки. Как оглушительно трещит телевизор из-за двери бабы Зины. А запах перегара от соседей коша валит с ног не хуже гномьего самогона. Ступеньки, площадка, знакомая дверь. Нужно перевести дыхание и еще раз вспомнить, как она тут оказалась. Узнав о скорой свадьбе, лорд Аррел не стал капризничать и открыл для нее портал. Даже запроводил и обещал дождаться в том самом парке, где и началась эта история. Алла Николаевна подозревала, что старый пройдоха немедленно ринется в ближайший магазин за кофе, чаем и шоколадом. Хотя и ни за что не признается в том, что сам подсел на земные стимуляторы. Она улыбнулась и вынула из сумочки смартфон. Телефон заработал почти сразу. Как хорошо, что на остановках сделали порты для зарядки. Она потратила почти час на звонки детям. Поговорила, порадовалась, немного всплакнула. Ее письма приходили регулярно. Ответные лорд Аррелл забирал из ее абонентского ящика. Варвары и Димка легко поверили, что мама работает в горном кантоне Швейцарии, где живут сторонники экологически чистых технологий. Иногда дети посмеивались над столь старомодным способом связи, но не возражали. Ведь с письмами к ним обычно прилетали пакеты с гостинцами и приятные суммы на скромные студенческие счета. И хотя у Аллы Николаевны был большой запас фотографий детей, она все же была счастлива услышать их голоса и убедиться, что у сына и дочери все в порядке. Затем женщина сходила на работу, уволилась одним днем, обрадовав всех сообщением, что работает в большой академической библиотеке и возвращаться на место, занятое разовощокой девочкой родственницей директрисы, не собирается. Год отсутствия, что и говорить. Директриса с облегчением подписала бумаги, хотя для вида, конечно, посетовала, что потеряла отличного специалиста. Теперь осталось последнее действие – встреча с бывшим мужем. Бог знает, для чего она понадобилась перед свадьбой. Закрыть гештальт? Показать Борису, что она прекрасно справилась без него? Сверкнуть колечком, как в дурных романах? Мелко, низко, но хотелось. Иногда в страшных снах ей вспоминался тот звонок на работу и чернота, навалившаяся после. Если бы не лорд Аррел с его предложением. Пока Алла Николаевна переминалась у закрытой двери, скрипнула соседняя. Оттуда вышла соседка, крупная яркая дама в зеленой куртке с собачонкой на поводке. Варварочка, восхитилась она, приехала отца навестить. Надо, надо, что-то он совсем плох стал. Эти слова вывели ее из ступора. Алла Николаевна решительно нажала кнопку звонка. Где-то в глубине квартиры раздался шорох, потом звук тяжелых шагов, наконец лязгнул замок, пахнула котом, пылью, несвежим телом, испорченной едой. Захотелось отвернуться и сбежать на улицу за глотком относительно чистого воздуха, пусть и воняющего бензином. Никогда ее дом не пах так. Борис, небритый и помятый, в нелепо яркой, чем-то заляпанной на груди футболке и укороченных спортивных штанах, стоял на пороге, с недоумением разглядывая незнакомку. «Вы кто?» выдавил он после некоторого молчания. «Не узнал?» Бывшая жена справилась с дыханием, шагнула к Свету и уставилась на мужчину знакомыми глазами. «Алка, ты...» «Как?» Он явно был шокирован ее преображением. К счастью, мужчина может поверить в то, что нежная персиковая кожа, блестящие волосы и глаза — это лишь искусный макияж. В крайнем случае... результат усилий пластических хирургов. Она выразительно пожала плечами. — Я нашла прекрасную работу. Там хорошо платят, и я смогла себе позволить салон красоты. Вот почти не соврала. Ежедневное посещение зала флоры ведь вполне можно считать спа. А уточнение ни к чему. — Библиотека в другой стране, — продолжала она, стараясь не вдыхать затхлый воздух сочащийся из квартиры. — Так что сюда приезжать не буду. Решила поставить тебя в известность. Дети знают. Говорить пришлось коротко, чтобы не поперхнуться смехом. Глаза бывшего готовы были вылезти из орбит, разглядывая ее с головы до ног и обратно. Пальто он, может быть, и узнал. А вот сапожки, перчатки, сумочка и шляпка были новыми и явно дорогими. «Работу?» Что-то вспыхнуло в глазах Бориса. Незнакомое, нехорошее. И Алла решила не рисковать. Незачем провоцировать. Кто знает, как бывший муж прожил этот год. Судя по запахам из квартиры, в одиночестве. Она стянула перчатку, демонстрируя затейливый массивный перстень. «Замуж выхожу на днях. Заехала попрощаться. Вообще...» В этом мире обручальными считались браслеты, но Лэсли подружился с Виктором Петровичем и узнал, как делают предложения на земле. Химик коротко обрисовал церемонию и кольца, так что еще до браслета Алла Николаевна получила кольцо, да непростое, защитный артефакт на крови будущего супруга. Сейчас крупный изумруд хищно сверкнул в полумраке подъезда, и Борис сдулся. «Пройдешь?» — он отступил вглубь квартиры. «Может, хочешь вещи свои забрать?» Женщина покачала головой. «Не стоит. Все, что мне было нужно, я забрала сразу. Прощай, Борис!» Бегла, улыбнувшись на прощание, она сбежала по ступенькам, распахнула дверь и с наслаждением свободного человека втянула влажный терпкий воздух поздней осени. Год прошел. Сколько всего случилось!» Она обвела взглядом двор, натянула перчатку, поправила воротник и энергичным шагом двинулась к парку. — Не стоит терять время. Лэсли ждет. Лорд Аррл сидел на той же самой скамейке. Рядом ненавязчиво притулились пакеты из супермаркета. — О, вы быстро! Я даже не успел насладиться этим чудесным осенним вечером. — Зато успели ограбить ближайший магазин. Весело хмыкнула Алла Николаевна. «Как вы могли подумать?» — картина закатил глаза дракон. «Я честно расплатился!» Они все еще перекидывались подначками и колкостями при встречах. Но теперь оба различали в этих ершистых комментариях дружеское тепло. «Поспешим!» — женщина еще раз оглядела голые деревья и кусты. «Поспешим!» «Мастер Мур грозил мне страшными карами, если вы опоздаете на собственную свадьбу».